«Еще чего удивилась я. С какой стати мне слезы лить?» «Все так говорят», — прагматично заметил милиционер, а его напарник согласно кивнул. «Он избил меня», — сказала я с возмущением. «Да, а по виду не скажешь». «Да вы что, издеваетесь?» «Тут совершенно другая мысль овладела мной. Я снова сунулась в паспорт Катьки, решив, что у меня галлюцинации». Но там черным по белому было написано «Иванова Екатерина Юрьевна». «Моя фамилия Иванова!» — ряпнула я. «Она паспорт сменила», — пояснил супруг. А я опять рявкнула «Ничего я не меняла. Я этого типа знать не знаю». «Он даже как?» — присвистнул милиционер. «Да вы заберете его или мне опять в милицию звонить?» Все трое переглянулись. «Вот что! Давай, малость, прогуляйся!» Похлопав по плечу гражданина Шального, сказал милиционер, «Проветрись, успокой, нервишки, потом придешь и спокойненько во всем разберешься. Пойдем, пойдем!» Шальнов весьма неохотно последовал за милиционерами, а меня просто столбняк одолел от чужой наглости. «Сумасшедший дом какой-то!» Пробормотала я и хотела кинуться вдогонку И объяснить, что разбираться с ним не собираюсь Так как знать его не знаю, что вовсе я не Катька Вот тут начинались сложности Вряд ли сестрица мне за это спасибо скажет С другой стороны, на Канары она не уехала Значит, маскарад без надобности И пока я таким образом размышляла Троица успела покинуть дом В окно я видела, как они стояли возле милицейского Газика и мирно беседовали, то и дело кивая на окна квартиры. Я подмела осколки, вновь выглянула в окно и убедилась, что Газик уехал. Очокнутый Катькин муж исчез. Надеюсь, навеки у него есть ключи от квартиры, а? Что ж делать-то? До одиннадцати утра я могу не дожить. А сестрица вот мерзавка». даже не соизволила сообщить, что вышла замуж. Вновь зазвонил телефон, и, сняв трубку, я услышала голос Катьки. «Ольга, мои планы немного поменялись, я минут через тридцать подъеду». «Слава Богу! Тут какой-то придурок объявился, утверждает, что он твой муж, чуть меня не убил». Ох, черт! Его выпустили? Мне Мне-то откуда знать?» «Выходит, все-таки выпустили». «Из тюрьмы!» — подпрыгнула я. «Надо же, как не вовремя!» — пробормотала сестрица. «Уж что верно, то верно!» «А сейчас где он?» «Не знаю». «Что, сам ушел?» «Это на него не похоже». «Нет, я милицию вызвала». «С ума сошла! Какая милиция?» «Говорю тебе, он на меня набросился, чуть не убил». «Ты ему все рассказала?» «О чем?» «Господи! Что ж ты дура какая? О нашем плане, естественно...» «Нет, нет, я не говорила». «И не говори, ни в коем случае. Слушай, сделаем вот как. Собирай свои вещи, бери такси и дуй на Площадь Победы. Я буду тебя ждать напротив банка, поняла?» «Конечно». «И вот еще что. Если Шальнов появится, молчи, как рыба. Ни слова о нашем плане. И смотри, будь осторожна, чтобы он за тобой не увязался». «Как это?» С сомнением, выглянув в окно, спросила я. «Очень просто. Нельзя, чтобы он за тобой поехал. Что ж мне опять милицию вызывать?» «С ума сошла! Если он вдруг притащится, запрись в спальне сиди, нос не высовывая. И главное, его не слушай. А когда он уснет, незаметно выберешься из дома. И ты все время будешь ждать меня возле банка?» «Не буду». «Возле банка я жду тебя через полчаса. Если ты не появишься, значит, этот гад вернулся. Следовательно, встречаемся, как договорились раньше. Завтра, в одиннадцать, в Мотине. Все поняла?» «Катька, я совершенно не желаю...» «Пока...» Перебила она меня и повесила трубку. Я заметалась по ее дурацкой квартире, собрала вещи, слава богу, их у меня было немного, и стрелой вылетела из дома». И тут выяснилось, что у меня нет ключей. Я глухо простонала, а потом, подбадривая себя различными средствами, словами, пением и легким свистом, вновь обшарила квартиру в поисках ключей. Но они как сквозь землю провалились. Хотя я хорошо помнила...